аварами против булгара-гуннов, позднее пыталась использовать булгар против аваров и так далее, почти до бесконечности. Смотрите раздел 3 выше и главу 5, раздел 2. Аспар планировал, очевидно, поселить славян на Нижнем Дунае с тем, чтобы отвратить гунскую угрозу. Вероятно, также что он чувствовал возможную потребность их поддержки в своей борьбе за власть внутри самой империи. Следует принять во внимание, что Аспар был в это время готов восстать против императора Льва. Кулаковский, том 1, страницы 351-354. Зять последнего, Зенон, командовал Исаврийским гвардейским полком, который оставался верным Льву, и Аспар торопливо собирал сторонников для победы над Исаврами. Именно в этой связи он мог подумать о славянах. В 471 году Аспар и два его сына были приглашены во дворец Льва под благовидным предлогом, и здесь интриган царедворец и его старший сын Ордобур были предательские умерщвлены Младший сын Патрикий, также известный как патрикиол был ранен, но ему удалось бежать. Один из ведущих офицеров свиты Аспара, Острис, предпринял штурм императорского дворца с тем, чтобы отомстить за убийство своего господина. Однако его подразделению преградили путь во дворец Исавры, и Острис бежал во Фракию. Судя по его имени, он был либо Алан, либо Славинин. Успенский, который рассматривает Остриса как славянина, выводит его имя от славянского прилагательного острый. Успенский, том 1, страница 389. Я предполагаю, что это имя Производно от осетинского «Стур» «Великий, Большой» Сравните Миллер, словарь, страница 1131 Последующая судьба Анагаста неизвестна. В любом случае, Алана Готская свита Аспара была распущена, и именно и савры стали основной опорой императора. После смерти льва... 1474 год. Его зять Зенон, который командовал Иссаврами, был провозглашен императором. Положение Зенона было сначала довольно ненадежным, поскольку существовала оппозиция готов, поселившихся в Афракии. Только после того, как их основная часть переместилась в Италию, в 1488 год, византийское правительство, Смогло считать себя свободным от готской опасности, но теперь появилась новая опасность — гунна-булгары. Именно сам Зенон призвал гуннов, к этому времени известных как булгары, назад на Балканы. Его идея состояла в использовании их против готов. Вспомогательный гуннский эскадрон прибыл в 482 году и первоначально оказался весьма полезным византийцам. Однако вскоре после смерти Зенона, 491 год, гунны начали набеги на Фракию. 493, 499, 504 годы. Кулаковский том 1, страница 468. Возможно, что к ним присоединились славяне. По крайней мере, в некоторых из этих рейдов. Комес Марцелин чья хроника является одним из наилучших источников по этому периоду, называет участников рейда 493 года с скифами. Он мог подразумевать либо гуннов, либо славян, или же их, взятых вместе под устаревшим именем, но более вероятно, что он имеет в виду славян, поскольку гунны теперь обычно появляются под именем Булгар. Два основных гунно-булгарских племени этого периода были известны как Кутригуры и Утигуры. Булгарская орда, которая впоследствии поселилась на Балканах в течение VII и VIII столетий,